Гном придирчиво осматривал триплет опал в надетом на толстый палец перстни, нет ли изъяна. Изъяна не было. Под прозрачной кварцевой линзой рыбками играли черные, зеленые и оранжево-желтые взблески, на фоне пластины изоникса, выглядевшие еще ярче и веселее. Он любил камни всякие, однако опалы каждый раз повышали ему настроение, как хорошая шутка. Натуральные, состоящие из одного камня, дуплет опалы, пластина камня на подложке. И вот эти триплеты с кварцевым стеклом, ограненным кабошоном, которое будто линза увеличивала, выпячивала достоинство цветовой палитры самоцвета. Вошедший в кабинет на галерее черной каракатицы хозяин, почтительно поклонившись, поставил перед ним штоф гном ей водки и тарелку с соленьями. Вокруг были положены соленые огурчики, крепенькие, пупырчатые, как жабки. Чуть морщили сладкие бачка зеленые и бледно-желтые помидорки. Капустка с клюквой истекала соком. На кружочках маринованных кабачков лежали смешные маленькие потисончики, похожие на поросят. И в центре этого великолепия возвышалась горка картофелин, украшенная плачущим от жара кусочком сливочного масла. Гном невольно сглотнул, нахмурившись, посмотрел на дверь. «Где ходит этот шалопай? Тут желудок сам себя переваривает. Однако уважающему себя мастеру негоже начинать еду в одиночестве, коли он ждет посетителя». «Я здесь!» — раздался тихий голос, когда трактирщик ушел. Из теней в углу выступил оборотень, которого гном заждался. Прости за опоздание, брат, у меня были проблемы. Мне уже беспокоиться, буркнул гном. Поднял запотевшую стопку, выпил, крякнул, вытер рот концом бороды и схватил долгожданный огурец. Пришелец уселся за стол, наморщил нос. А где мясо? Сейчас будет. Налей тогда и мне. «Белковая диета тебя портит», — пробурчал гном, разливая водку из штофа. «Не ворчи». «Не буду», — неожиданно покладисто отвечал тот, поднимая стопку и салютуя собеседнику. «Рассказывай». «Нас на одного больше», — выпив и выдохнув, сообщил оборотень. «Точнее, на двух, но насчет второго ты в курсе». Еще один? удивился гном. Надо же, спустя столько лет, какие еще сюрпризы преподнесет нам время? Оно существо загадочное, невесело усмехнулся собеседник. Но это еще не самое плохое. Похоже, наш брат убийца. Гном подавился и гулко закашлялся. Оборотень терпеливо ждал, когда он придет в себя. Так и не дождавшись, поднялся, перегнулся через стол, со всей дури шибанул его между лопатками. Гном лязгнул челюстями и задышал. «Едва меня не убил!» — поднял он на оборотне слезящиеся глаза. Тот внимательно посмотрел на него, задумчиво спросил. «Скажи мне, брат, ты тоже иногда забываешь о себе?» случается?» — буркнул тот, явно не желая признаваться, и перевел тему. «Думаешь, они справятся?» «Люди — непредсказуемый химический элемент!» — вздохнул оборотень. «А у нас там, в котле, несколько элементов, включая таких, как ты. Или реакция будет нейтральной, и нам придется вмешаться, или агрессивной, и...» «Нам опять придется вмешаться», — вздохнул гном, подцепляя вилкой соленую капустку с клюквой. «Точно! Брат, да где мое мясо, наконец?»